Глава шестнадцатая Оранжевые протуберанцы приближались, а мы с Айсом тупо пятились. А что еще делать? Можно, конечно, бежать, но кому удавалось бежать быстрее туч? Даже с невероятной скоростью ледяного бега блондина нам не успеть. «Что будем делать?» — спросила я. Очень захотелось схватиться за его руку, но сдержалась. Мало ли, как он расценит этот жест. «Мне Рафаэля хватает с его...» Ох, только вспомнила про него, внутри все сжалось. Неужели он до сих пор один сражается с пламенем? — Не знаю, — честно признался Айс. — Но на раздумье у нас времени нет. Небо действительно очень быстро затягивало оранжевым. Буквально через несколько минут оно стало полностью ржавым, будто мы опустились в самую преисподнюю. Ворон улетел куда-то в лес, испуганно каркая, а мы отошли к деревьям и остановились. Все равно дальше не убежать — Красное зарево уже настигло. «Будем принимать бой», — как-то обреченно произнес Айс, и по его тону я поняла, шансов не то чтобы много. «Я же не умею пользоваться своей магией», — тихо проговорила я. Айс ответил еще более глухо. «Я помню». Мне показалось, и в его глазах мелькнула страшная и какая-то безумная решимость. «Неужели он будет меня защищать? И вообще...» почему они все вдруг так рьяно пытаются это делать? — Айс, не надо! — взмолилась я. — Давай, не знаю, убежим, спрячемся! — Не выйдет Ирианна! — сказал он. Его кулаки сжались, а взгляд устремился прямиком на надвигающиеся из-за леса протуберанца. Уже не успеть! От безысходной паники и ужаса внутри меня все заколотилось. Неужели нет других вариантов? Мы, точнее он, действительно будем сражаться с этой... «Что это? Огонь?» «Меня мелко заколотило. Такого страха я не испытывала давно. Или, точнее сказать, никогда. Но Айс прав. Нужно брать себя в руки. В конце концов, я не для того родилась, трудилась, перенеслась каким-то чудом в другой мир, чтобы сдастся при первой серьезной опасности. Сцепив зубы и встав рядом с Айсом, я тоже сжала кулаки и приготовилась». «Ты чего?» — спросил блондин, с тревогой покосившись на меня. Я ответила, не поворачивая головы. «Думаешь, я буду стоять в стороне, пока ты тут один с этим всем сражаешься? Ну нет, мне Рафаэля хватило». «Не дури, Ирианна», — попытался вразумить меня Айс. «Тебя размажут при первой же атаке, ты же не обучалась». «Неважно», — прервала его я, — «я справлюсь». Не знаю, откуда взялась эта граничащая с безумием уверенность... Но я знала, я чувствовала всеми фибрами, каждой клеткой тела и частицей души. Я выстою, я смогу, я прорвусь. И когда жутко захрустели ветки за небольшой поляной, на противоположной стороне которой ждем мы, я была готова. Запахло гарью. Или даже серой, чем-то очень сухим и обезвоженным. Ветер подул горячий, обжигающий кожу. Я поморщилась, но не отступила. Треск все приближался — Он шел единой стеной, будто огненный вал шагает пламенными стопами по лесу, давя все на своем пути. А потом крайние деревья поляны вспыхнули, осыпавшись пеплом, и появились они. Громадные, почти с эти деревья ростом, огненные тролли с кулаками, похожими на кувалды, необъятными торсами и маленькими головами с огненными провалами вместо глаз и ртов. Они вышли длинной шеренгой примерно в сотню голов, и остановились у края поляны. Все пары огненных глаз оказались прикованы к одной точке. Этой точкой была я. Несмотря на всю мою браваду и жар, исходящий от огнетролей, меня прошиб озноб. — Почему они так на меня смотрят? — чуть дрогнувшим голосом спросил я. Айс ответил хмуро и не глядя. — Это к нашей предыдущей теме. — Думаешь, им действительно нужна... Я не закончила, потому что вся сотня огненных исполинов разом подняла руки и указала на меня, а воздух задрожал от гулых голосов. «Ключ!» Теперь меня уже прошибло потом. Они что, действительно считают, что у меня есть ключ? Какая ерунда! Нет у меня никакого ключа! Айс, почему они думают, что ключ у меня? Да не знаю я! Раздраженно выпалил он. «Так, а что делать?» «Да тролль его! Бежать!» «Никуда я не побегу!» — решительно заявила я. И это было совершенно осмысленным решением. Несмотря на весь ужас и опасность, я каким-то внутренним чутьем ощущала. «Нельзя бежать! Если я сейчас сдамся, то все! Дальше деваться будет некуда! Так что так или иначе я выстою!» Айс очевидно считал иначе. «Сдурела!» — крикнул он. «Я сказал, убегай!» «Рафаэль мне голову отморозит, если с тобой что-то случится!» «Да чего вы вдруг надо мной так трясетесь?» «Почему трясется Рафаэль, не знаю!» — рявкнул Айс. «Но я тебя не дам в...» Его опять прервал угрожающий рев сотен огнетрольих голосов. «Ключ!» «Да идите вы!» — выкрикнул Айс. Его руки выбросились вперед, а с ладони сорвались с сгустки ледяной магии. С треском и свистом они пронеслись над поляной и врезались в грудь одному из огненных троллей, покрыв ее плотной синей коркой. Огненный исполин секунду стоял неподвижно, затем очень медленно опустил голову и посмотрел на синее пятно, будто не понял сразу, что случилось. Я сама не знала, что будет дальше. Во всяком случае, выглядело это, будто вреда ему от заряда айса не больше, чем от мушиного жужжания. Но потом качнулся, и как в заторможенной съемке полетел на землю вперед лицом. Мир задрожал от его падения, в воздух взвились клубы пыли. Мы все, как замороженные, наблюдали эту безмолвную картину. За эти несколько секунд у меня в голове успели пронестись массы мыслей, начиная от моей работы в детском саду, заканчивая Рафаэлем Ксантаном, который, как ненормальный, бросился бороться с пылающими шарами». а эффект замедления испарился, и огненные тролли снова взревели, на этот раз в разнобой и агрессивно наступая. «Ключ! Ключ! Ключ!» Айс принялся пускать в них ледяные пучки, но исполины будто обучились на опыте собрата, уворачивались, приседали и уклонялись. Айсу удалось сразить лишь двоих, остальные неотвратно надвигались, как живая стена огня. «Да нет у меня никакого ключа!» В запале выкрикнула я, вцепившись в юбку. Естественно, никто на мой крик внимания не обратил. Тролли продолжали наступать. — У них какой-то приказ! — выкрикнул Айс, пуская очередной сноп магического льда в толпу гигантов, от которого те с завидной легкостью уклонились. — Приказ? — не поняла я, кусая губы от беспомощности. И невозможности ему помочь в борьбе. Ох, если бы я хоть немного могла управлять своей магией! Она ведь у меня есть! — Да! — отозвался блондин. «Сама же видишь, эти твари не такие, как те, что ты видела в Ландогоре. Это дикие огненные тролли с юга. Они не способны к самоорганизации. Их кто-то магически починил и отдает приказы». «Хочешь сказать, их кто-то послал?» «Готов поспорить на коробку фейской пыльцы», согласился Айс, а на мой непонимающий взгляд пояснил. «Она стоит десять наполненных магией артефактов. Дорогая, короче». выдохнула — выдохнул я. «А кто может за этим стоять?» — Отличный вопрос, Ириана! — хмыкнул Айс и швырнул очередную порцию магического льда в огненных тварей, расстояние до которых с пугающей скоростью сокращается. Мы все отступали все дальше в лес, но полыхающих исполинов деревья не останавливали. Стволы хрустели и вспыхивали под их натиском, как сухие головешки. На всегда чистом и безупречному лбу Айса выступили капельки, пыль на лице смешалась с потом, остались грязные разводы. Сам он побледнел, Под глазами пролегли темные круги. «Ты выдыхаешься!» «Не зная, за что больше переживаю, за Айса или за то, что он скоро не сможет сражаться», — сказала я. «Угу!» — промычал он, но все равно пустил новый заряд. «Давай бежать!» — снова взмолилась я. Видеть, как этот самоотверженный парень буквально иссыхается, защищая меня, было невыносимо. Он покачал головой. «Ты беги, а я прикрою!» «Даже не думай!» — отозвалась я. «Ирианна!» — начал Айс, очевидно собираясь меня вразумить, но я обрывала. «Нет, маг-инспектор Тариан, мы своих не бросаем, я не побегу, ясно? Мы вместе встретим этих тварей!» Он явно собирался что-то сказать, но в этот момент один из огненных троллей оказался так близко, что рядом стоящее дерево вспыхнуло и рухнуло прямо перед нами, обдав волной нестерпимого жара и искр. «Ай!» — вскрикнула я, закрываясь руками. «Отступаем!» скомандовал Айс. Сейчас он полностью взял командование на себя, даже несмотря на то, что я по статусу выше него. Пускай командует, ему все-таки легче ориентироваться. Не знаю, что было бы дальше, но вдруг позади движущиеся на нас стены огненных исполинов увидела войско. Настоящее войско в горящих серебром доспехах, с какими-то жезлами и с горящими глазами. Многие из них вскинули ладони, на которых светятся синие и голубые шары — Ледяная магия в боевой готовности! «Айс!» — выкрикнул я, взвизгнув от ликования. «Смотри!» Я указала на войско позади огненных тварей. Айс сперва щурился, вглядываясь сквозь марево жара. Хмурился, но потом его лицо просветлело. Он воскликнул. «Армия Ландогора! Ледяная плеяда! И во главе его величества!» Внутри меня все возрадовалось. Я чуть в ладоши не захлопала, но все же уточнила. «Это ведь хорошо, да?» Айс быстро закивал. «Ледяная плеяда Ландагора — самая сильная армия магов во всем Алмазном Королевстве!» «Значит, у нас есть шанс!» «Шанс есть всегда!» — как-то философски заметил Айс, а потом раздался очередной грохот. «Это та самая ледяная плеяда пустила залп магических пульсаров в тыл огненным троллям. Не то чтобы Громил это моментально сразило, но им пришлось обернуться, как минимум выяснить, кто посмел их прерывать». Дальше завязалась битва, настоящая, огненно-ледяная, с полыхающими глыбами в воздухе, ледяными вспышками, свистом и треском. Огнитроли и ледяная плеяда схлестнулись, как волны двух течений. Оранжевое небо мерцало синими всполохами, пахло озоном и гарью. Я в жизни не видела ничего эпичнее, чем битва, развернувшаяся перед нами. Но во всей этой мешанине из огня и льда Я видела лишь Рафаэля Ксантана, который сражается, как настоящий воин света. Сейчас в атаке он казался особенно красивым даже с такого расстояния. Король отдавал приказы, иногда выпуская щиты и стреляя ледяными молниями. Натиск огненных троллей немного ослабел, но потом будто их что-то подпитывало, и они вновь шли в наступление с воинственным ревом. «А вот теперь мне совсем убегать не хочется», — сообщила я с тревогой, цепляясь взглядом, за то, как сражается Рафаэль. — Зря, — сказал Айс. — Между долгом сражаться бок о бок с майор-магом и королем и спасать тебя я выберу второе. Я даже глаза выпучила. — Это почему? — Потому что... — необъяснимо ответил блондин и цапнул меня за руку, чтобы снова пуститься в бега. Но едва мы развернулись к западу, где спасительный лес однажды переходит в горы, как наткнулись на... — Вы? — вырвалось у меня... Встретить я была готова здесь кого угодно — гнома, какого-нибудь огненного змея, говорящую черепаху. Но тот, кто сейчас стоял перед нами, совершенно не вписывался в новую картину мира. Обалдела, хлопая ресницами, я смотрела на рабочего. Того самого, который пилил деревья там, в сквере, когда я шла навстречу с подругой. Я бы в жизни его не запомнила, если бы он не подал голоса и не предложил пройти и не бояться. Но что он делает здесь?» Заложил руки за спину и смотрит из-под бровей. Выглядит он немного иначе. Вместо оранжевой рабочей робы — оранжевый и блестящий, но уже камзол. Брюкет терракотового цвета. Кажется, он немного выше. Короткие коричневые волосы, зачесаны назад. Он смотрит на меня с какой-то неоднозначной улыбкой. То ли рад встрече, то ли хочет сожрать. — Надеялся, что увидимся мы гораздо раньше, — произнес он, и улыбка его стала хищной. У меня даже язык к небу на какой-то момент прилип. «Увидимся?» Он собирался увидеться. «Вы?» — наконец выдавила я, не зная, что еще сказать. Айс встревоженно вскинул ладони с готовыми в любой момент сорваться ледяными сгустками. «Ирианна, это кто?» — спросил он. «Не имею понятия», — честно отозвалась я. «Все, что я знала об этом человеке, ограничивалось рабочей робой и спиленными деревьями. Но сейчас ни того, ни другого нет». Да и человек ли он? Кажется, его радовало наше замешательство. Несколько секунд он им наслаждался, потом все же соизволил представиться. Перед вами заклинатель пламени, грозный и ужасный пиромант. Гроза всего юга, повелитель огненных големов и троллей. Мы с Айсом переглянулись. Видимо, эта тирада должна была нас впечатлить и заставить в ужасе трепетать, упав ниц перед ним. Но мы только похлопали ресницами. Что пироманта, очевидно, возмутило и разозлило. «Вы что, не слышали про пироманта?» протянул Айс и, не сводя с него озадаченного взгляда, шепнул мне. «Ты его знаешь?» Пожала плечами. «Ну, видела однажды, деревья пилил». Пиромант всплеснул руками в театральном жесте. «Это была маскировка, неужели непонятно?» Вы что, совсем ничего не понимаете в маскировке?» Закатывая глаза, произнес пиромант. «С кем приходится работать? Ну да ладно, я пришел за ключом». Песня про ключ мне уже стало надоедать, особенно потому, что все почему-то решили, будто он у меня. Прежде чем Айс успел что-то сделать, я шагнула вперед и проговорила с напором. «У меня нет никакого ключа! Вы все ошиблись!» Улыбка пироманта сделалась еще более хищной и широкой. Теперь он напоминает чеширского кота, особенно потому, что все зубы у него острые, будто нарочно подпиленные. «Дорогуша!» — произнес он елейным голосом. ключ не у тебя. Ключ и есть ты». Заявление огорошило, как гром среди ясного неба, и прозвучало такой ерундой, что поверить в него не смогла. «Это полное чу!» — начала я, но в лес айс. «Она?» — протянул он озабоченно. «Тогда пророчество демоницы сходится. Все знали про это пророчество, только я полностью его никогда не слышала, только обрывки слов от оракула». Нервы мои не выдержали, я выдохнула. «Да кто-нибудь мне может объяснить, что происходит?» Айс потер лоб. «Как там было? Используй ключ, его ты можешь лишь в отражении найти». «Почему в отражении?» «А вот это тебе уже не нужно!» — гаркнул пиромант и выбросил вперед руку с зажженным огненным шаром в ладони.